Глава 29. На следующей неделе я посвятил целую полосу дискуссии о войне, спровоцированной моей статьей. Состояла она из писем к редактору. Всего их было 17, и лишь два можно было назвать условно поддерживающими мою антивоенную позицию. Меня называли коммунистом, либералом, предателем, саквояжником и, что должно было уязвить меня больше всего, трусом, поскольку я не служил в армии. Каждое письмо с гордостью подписано, ни одной анонимки. Все эти люди были пламенными патриотами, испытывающими ко мне неприязнь и желавшими, чтобы об этом знал весь округ. Меня это не трогало. Я разворошил осиное гнездо и радовался тому, что город, по крайней мере, обсуждает проблему войны. Большинство авторов писем были против меня, зато я пробудил сильные чувства. Отклик на эту первую подборку оказался поразительным. Группа учащихся старших классов встала на мою сторону. Они лично принесли в редакцию стопку писем. Ребята страстно осуждали войну, не собирались в ней участвовать и более того, находили показательным, что авторы писем, опубликованных на предыдущей неделе, были преимущественно людьми слишком старыми, чтобы служить в армии. Речь идет о нашей, а не вашей крови. Эта строка из одного письма понравилась мне больше всего. Некоторые школьники особо выделяли отдельные из ранее опубликованных писем и гневно обрушивались на их авторов. Бекки Дженкинс оскорбила утверждение мистера Роберта Эрлахафа, будто «Наша страна построена лишь благодаря крови, пролитой нашими солдатами, и мы всегда будем воевать». Она отвечала ему, «Мы будем воевать до тех пор, пока невежественные и алчные люди будут навязывать другим свою волю». Кирк Уоллес избрал своей мишенью миссис Мэтти Луис Фергюсон, удостоившую меня уничижительной характеристики. В последнем абзаце его письма говорилось, «Жаль, но при встрече с настоящим коммунистом, либералом, предателем или саквояжником миссис Фергюсон не смогла бы их распознать потому что жизнь в ее захолустье полностью исключает возможность подобной встречи. Я снова отвел дискуссии целую полосу, напечатав 31 письмо от школьников. После этого пришло еще три, от «Милитаристского крыла». Их я тоже опубликовал. Ответом стал новый поток писем, которые были преданы гласности. Так мы боролись против войны на границах Таймс до самого Рождества, пока в раз не наступило перемирие, потому что все готовились к празднику. Мистер Макс Хокут умер в день наступления нового 1972 года. жилма постучала в мое окно рано утром, и мне пришлось с большой неохотой открыть ей дверь. Я не проспал и пяти часов, при том, что мне требовался минимум целый день полноценного сна, а то и два. Я поплялся за хозяйкой в старый дом, куда за те несколько месяцев, что снимал у них квартиру, входил впервые и был потрясен его ветхостью. Впрочем, в тот момент было не до разглядывания обстановки. Мы прошли через вестибюль к главной лестнице, где нас ждала Вилма. Показав скрюченным сморщенным пальцем наверх, она сказала, «Он там. Первая дверь направо. Мы сегодня уже туда поднимались». Один подъем по лестнице был их дневным лимитом. Обеим было под 80, не намного меньше, чем самому Максу. Он лежал на широкой кровати, накрытой по шею грязной белой простыней. Тот же цвет имела и его кожа. Я некоторое время присматривался, не дышит ли старик. Мне никогда не приходилось свидетельствовать чью-либо смерть, но здесь сомнений не возникало. Мистер Макс выглядел так, словно был покойником не меньше месяца. Я спустился вниз. Вилма и Джилма ждали меня на том самом месте, где я их оставил, и смотрели так, будто я мог поставить другой диагноз. «Боюсь, он умер», — сообщил я. «Мы это знаем», — подтвердила Джилма. «Скажите нам, что теперь нужно делать?» — попросила Вилма. «Мне впервые приходилось иметь дело с организацией похорон» но ближайший шаг казался очевидным. «Вероятно, следует позвонить мистеру Магаргеллу из Бюро ритуальных услуг». «Я же тебе говорила!» — сказала сестря Вилма. Но обе не сдвинулись с места. Поэтому я подошел к телефону и сам позвонил мистеру Магаргеллу. «Но сегодня же Новый год!» — недовольно сказал тот. Судя по всему, я его разбудил. «Тем не менее, он мертв», — напомнил я. «Вы уверены?» «Да, уверен. Я только что его видел». «Где он?» «В постели. Он номер во сне». «Знаете, бывает, эти старикашки просто тихо спят». Я отвернулся от близняшек, чтобы они не могли слышать, как я доказываю, что их брат действительно мертв. «Он не спит, мистер Магаркелл. Он мертв». «Ладно, буду через час». «Нам нужно что-нибудь сделать до вашего приезда», — спросил я. «Что, например? Откуда я знаю? Может быть, уведомить полицию или что-то еще? Его убили? Нет». «Тогда зачем звонить в полицию?» «Извините, я просто спросил». Сестры пригласили меня в кухню выпить чашку растворимого кофе. На столе стояла коробка пшеничных сливочных, а рядом большая миска хлопьев, уже залитых молоком. Должно быть, Вилма и Джилма приготовили завтрак для брата, а когда тот не спустился в кухню в положенный срок, поднялись, чтобы позвать его. Кофе был ужасный. Пришлось щедро сдобрить его сахаром. Старушки сидели напротив меня за узким разделочным столом и с любопытством за мной наблюдали. Глаза у них были красными, но сестры не плакали. «Мы не сможем здесь больше жить», — сказал Вилма с решимостью, какая возникает лишь в итоге многолетних обсуждений. «Мы хотим, чтобы вы купили дом», — добавила Джилма. Они говорили, подхватывая реплики друг друга. Не успевала одна закончить, начинала другая. «Мы вам его продадим за сто тысяч, возьмем деньги и уедем во Флориду». «Во Флориду», — удивился я. «У нас там кузина. Она живет в уединенном поселке для престарелых. Очень милом. Там так хорошо заботятся о пожилых людях, и Милберта будет рядом». «Милберта? Я-то думал, что она где-то здесь, в доме, прячется по темным углам». Они объяснили, что поместили сестру в дом несколько месяцев назад. Дом находился где-то к северу от Тампы. Туда-то сестры желали отправиться, чтобы провести там остаток дней. Поддерживать свой обожаемый старый дом им было не под силу. «У них хрупкие кости, плохое зрение и совсем не сгибаются колени», объяснили Вилма и Джилма. «По лестнице они могут подняться лишь один раз в день». 24 ступеньки, — вставила Джилма, — и страшно бояться упасть и убиться. Чтобы сделать поместье безопасным для их жизней денег слишком мало. А то, что у них есть, они не желают тратить на экономок, садовников, а теперь еще и на шофера. «Мы хотим, чтобы вы купили Мерседес. Вы же знаете, что мы не водим. Нас всегда возил Макс». Как-то раз, просто из любопытства, я взглянул на счетчик пробега Максова Мерседеса. В среднем получалось меньше тысячи миль в год. В отличие от дома, машина сияла как новенькая монета. В доме было шесть спален, четыре этажа, не считает цокольного четыре или пять ванных комнат, гостиная и столовая, библиотека, кухня, широкие опоясывающие веранды, полуразрушенные, и мансарда, без сомнения, забитая семейными сокровищами, погребенными там несколько веков назад. Потребуется месяца, чтобы только расчистить дом, прежде чем можно будет приступить к его реконструкции. Сто тысяч невысокая цена за такой особняк. Но чтобы привести его в приличное состояние, не хватит всей выручки от газетных продаж. И что делать со всеми здешними животными? Кошки, птицы, кролики, белки, золотые рыбки. Настоящий зоопарк. Вообще-то я подумывала о приобретении недвижимости, но, честно говоря, арендная плата, составляющая 50 долларов в месяц, так и сбаловала меня, что было трудно отказаться от столь недорогого удобства. В свои 24 года, не будучи женатым, Я получал удовольствие, наблюдая за тем, как неуклонно пополняется мой банковский счет. К чему рисковать своим финансовым благополучием, покупая эти руины, которые сожрут все мои доходы? Я купил их через два дня после похорон. Холодным дождливым февральским днем, разумеется, это был четверг, я остановил машину перед домом Рафинов в Нижнем городе. И Са встречал меня на пороге. «Вы поменяли машину?» — спросил он, глядя на мой «Мерседес». «Не, та маленькая тоже осталась», — ответил я. «А это машина мистера Хокута». Мне казалось, она была черная. В округе форт Мерседесов было мало, так что запомнить все их не составляло труда. «Она требовала покраски», — пояснил я. Теперь автомобиль стал темно-коричневым. Нужно же было замалевать ножи мистера Хокута на дверцах, а заодно я решил сменить цвет. Ходили слухи, будто я обманным путем завладел Мерседесом Хокутов. На самом деле я выложил за машину весьма приличную сумму. 9,5 тысяч. Сделка была заверена судьей Рубаном В. Этли, давним председателем канцлерского суда округа Форд. Он же скрепил договор купли-продажи дома за 100 тысяч долларов. Сумма казалась разумной до тех пор, пока два назначенных судом оценщика не определили его стоимость первой в 75, второй в 85 тысяч. Один из оценщиков сообщил мне, что ремонт дома Хокутов повлечет большие и непредсказуемые траты. Гарри Рекс, мой адвокат, Постарался растолковать мне это на общедоступном языке. И Саф был подавлен. Настроение не улучшилось и после того, как мы вошли внутрь. В доме, как всегда, витал аромат какого-то вкусно приготовленного мяса, которое мискали жарила в духовке. На сей раз это оказался кролик. Обнимая мискали, я понял, случилось что-то плохое. И Сав взял со стола конверт. Это призывная повестка Сэму. Он бросил ее мне через стол и вышел из кухни. За обедом говорили мало. Хозяева были расстроены, озабочены и чувствовали себя не в своей тарелке. И Саву порой казалось, что Сэму следовало бы с честью исполнить любой долг, какого требует от него страна. У Мискали однажды уже было ощущение, будто она потеряла Сэм. Второй раз она бы этого не перенесла. Вечером я позвонил Сэму и сообщил ему плохую весть. Он находился в Толедо, приехал на несколько дней погостить у Макса. Мы проговорили больше часа. Я был уверен, что он ни в коей мере не обязан отправляться во Вьетнам. К счастью, Макс разделял мою точку зрения. В течение следующей недели я потратил несколько часов на телефонные переговоры с Сэмом, Бобби, Эллом, Леоном, Максом и Марио. Мы обсуждали, что делать Сэму. Ни он сам, ни его братья не считали войну справедливой, но Марио и Элл были твердо уверены, что нарушать закон не следует. Я в этой компании играл роль самого убежденного голубя мира. Бобби и Леон находились где-то посередине. Сэм вертелся, как флюгер на ветру. Он менял свое мнение чуть ли не каждый день. Решение, в любом случае, требовало от парня большого мужества. И чем дальше, тем больше времени он уделял разговорам именно со мной. Тот факт, что он уже два года был в бегах, оказался на руку. После двух недель нравственных метаний, Сэм ушел в подполье и вынырнул в Антарио. Как-то вечером он позвонил мне за свой счет и попросил передать родителям, что жив-здоров. На следующий день с утра пораньше я отправился в Нижний город и сообщил Исаву и Мискали, что их сын принял самое разумное решение в своей жизни. Им казалось, что Канада — это где-то за тысячи миль от них. Гораздо ближе, чем Вьетнам, заверил их я.